Глава двадцать пятая. Я глажу страницы, мысленно погружаясь в то время, когда до них касалась моя мама. Она любила этот фотоальбом, впрочем, как и все остальные. У меня хранятся десятки подобных альбомов, но именно такой, наверное, единственный. Ведь здесь, среди снимков мамы, я нахожу Яна. Совсем мальчишка, который растет фотографией за фотографией, и везде он на вторых ролях. Ему не нравится позировать на камеру, но мама упивается вниманием и счастлива по-настоящему. «Сожалею, что у меня так мало вот именно таких снимков. Есть что-то со времен ее школьной жизни, но не так много. Остальное уже из той части, когда она стала замужней женщиной». Мама увлекалась фотографией, став со временем тем, кто делает снимки, а не позирует перед объективом. Ее хобби могло стать успешной карьерой, если бы жизнь не оборвалась так резко. Горечь скапливается в горле, и я закрываю альбом. Как бы сильно я не хотела просмотреть каждый снимок, запоминая детали и эмоции, я не могу позволить себе тревожить раны. Позже. Позже я обязательно попрошу у Яна этот альбом и буду рассматривать снимки. Искать что-то новое для себя из жизни мамы. Но не сейчас. Дверь с вызовом открывается, и на пороге появляется Татьяна Федоровна. Я перестаю трогать корешок альбома и поднимаю взгляд на вошедшую женщину. В чашке давным-давно остыл чай. Женщина молчит. И тут до меня доходит, будто вспышка молнии пронзает черепную коробку. Я понимаю, зачем она проводила меня ожидать возвращения Яна сюда, в его кабинет. Зачем посадила за этот стол и показала этот альбом. Мурашки мчатся по коже, превращаясь в ледяные иголки. «Вы посмотрели?» Ее голос звучит заинтригованно и одновременно скользко. «Конечно». Она молчит, Тяну и я. Между нами повисает пауза, и кажется, что каждый готов укусить друг друга, и чем больнее получится, тем жестче будет ответ. Настает мое время отвечать, ибо кое-кто теряет границы и нарушает правила. Не думаю, что Яну понравится, что вы трогаете его вещи. Замечаю я, специально не называя Пекуна по полному имени. Питбуль скалится, резкие черты будто располосованы ножом. «И еще ему не понравится, что вы пытаетесь натравить меня, заставить сомневаться в нем». Женщина с удивлением смотрит на меня. Кажется, она ожидала совершенно другого ответа. «Я наклоняюсь и убираю альбом моей матери обратно в стол. Эта вещь принадлежит Яну, и я не думаю, что он хотел бы, чтобы вы трогали альбом». Продолжаю гнуть свою линию, поднимаясь из-за стола. Я буду ждать в другой комнате. Сообщите, когда он приедет. Пожалуй, впервые мой голос звучит так, будто я хозяйка в этом доме. Женщина готова взорваться, но в последний миг ее обрывают на вдохе. В кабинет стремительно входит другая женщина, чуть моложе, и мне кажется, что я даже помню ее имя, вроде Марина или Ирина. «Ох, вы здесь!» – выдыхает она, бледная и напуганная. «Разве вы не слышали? Босс попал в аварию!» Мир жесток и несправедлив, когда дело касается тех, кого мы любим. Мир особенно жесток, когда ты только начинаешь понимать, как сильно дорожишь кем-то. Я хватаюсь ледяными пальцами за край стола, пытаясь балансировать на грани, и оседаю. «Как? Какая?» – вылетают вопросы из Татьяны Федоровны. «На кольце вроде бы, я не знаю, парни из охраны сказали». «Дура! Нужно все узнать!» За криком и потоком вопросов я не слышу даже собственного сердца, возможно, оно пропускает удар за ударом. Здесь пахнет лекарствами, болью и страданиями. По крайней мере, моя фантазия представляет больницу исключительно так, хотя я бывала в подобных местах нечасто. Все-таки для девочки, чьи родители оставили огромное состояние в наследство, есть места, где все выглядит иначе. Несмотря на то, что по заверениям людей, окружающих меня, все в порядке, я не могу успокоить бунтующее сердце. Прижав руку к груди, иду по длинному коридору, пока не упираюсь в белую дверь. Таких здесь десятки или сотни, но я вижу лишь одну, ту самую, которая отделяет меня от Яна. Он там, он не ждет меня, потому что сейчас ему точно не до моего заплаканного, напуганного лица. Но я выдыхаю, гоню прочь сомнения и вхожу. Я ожидаю увидеть Яна в больничной койке, перебинтованного, с десятком трубок и пищащими аппаратами вокруг. Но здесь тихо, пугающе тихо. И Ян не в кровати. Он сидит на белых простынях, ко мне спиной. Медленно оборачивается, когда за мной со звенящим в ушах стуком закрывается дверь. На нем белая рубашка. На белой рубашке алое пятно. Кровь. Мне дурно. Я такая же белая, как эта рубашка или простыни. «Эрика!» Ян испуган, скорее всего, тем, что я цепляюсь за стену и чуть не падаю в обморок. Лишь усилием воли мне удается сохранить разум и не провалиться в бездну. Он подходит ко мне. Я вижу, как двигаются тени вокруг, а вскоре оказываюсь на койке. Все должно было быть иначе. Нужно было подождать меня дома. Сглатываю тошнотворную слюну и впервые соглашаюсь с ним. Лучше бы я ждала там. Я так испугалась. Хриплю, хватаясь теперь за его ладони. Он сжимает мои пальцы и присаживается рядом. «Как ты? Кровь! Это же кровь!» Ян кивает. Оказывается, губу разбил. Меня вновь мутит. «И все?» Шепчу, все еще не веря, что он жив и практически здоров. Моя ненормальная фантазия то и дело подбрасывает душещипательные картинки. Ударился головой и, скорее всего, будет синяк. Я киваю, хотя с трудом понимаю, что он говорит. «Ты в порядке?» «А ты?» Голос взволнован. «Эрика, ты вся побелела!» «От страха!» — шепчу, сжимая его ладони. «Я так испугалась!» Ян наклоняется и касается лбом моего лба. Так близко, что аж дух захватывает. На глазах собираются кристаллики слез. Я плачу по нему. Плачу потому, что могла потерять его лишь потому, что не хотела ждать. Я виновата. «Прости!» Всхлип вырывается из груди, и я обнимаю Яна, рыдая в его плечо. Он успокаивает, что-то шепчет, но слов не разобрать. Лишь его тепло, его запах и понимание того, что Ян жив. Он со мной, в моих руках. Я не могу его отпустить, не могу потерять. Я ненавижу себя. Прости меня, прости. Я однажды подумала, чтобы лучше ты разбился в том вертолете, а не мама и папа. Но я не хочу, чтобы ты умирал. Не хочу. Я так боюсь остаться совсем одна. Слова вырываются из меня вместе с горем, я взрываюсь от боли и отчаяния, но неожиданно нахожу себя целостной, когда Ян, обняв, касается моих губ. Я знаю, я обещаю, что все будет в порядке. И я верю, просто верю ему, позволяя говорить. Мы проводим в палате так долго, как только можем. Ян говорит так много, что мне кажется, я за все предыдущие года столько не слышала от него слов, даже в детстве. А он рассказывает. Его тоже как плотину прорвало. Про маму, про отца, про меня. Я слушаю внимательно. Чувствую, как мурашки ползут по коже, а после огнем сердце опаляет. Я жмусь к Яну. Порой ловлю себя на мысли, что хочу спрятаться, но потом вновь оказываюсь рядом с ним. Знаю, тебе не нравится. Меня тогда даже в планах не было. Скупо шучу, хотя Ян шутку понимает и улыбается. Интересно, как звучит его смех? Несмотря на то, что мне открывается новая правда о прошлом, я все еще хочу слышать его голос, узнать его смех, чувствовать тепло крепких и родных рук. Родной. Для меня Ян теперь самый родной человек. Это была первая любовь, выдыхает он, откинувшись назад. Глупая, ослепляющая, безапелляционная любовь. Я прижимаюсь к мужскому плечу и дышу с Яном в унисон. А моя? Моя любовь такая же? Ян замирает, обращается в камень. Вот так я чувствую напряжение его мышц. Нет, Эрика. Она не такая. Что-то острое пронзает сердце. Надеюсь, это стрела амура, а не страшная болезнь, которая убьет меня в больничной палате. Тогда какая? Шепчу, жмурюсь и словно жду удара. Ответная.